«Не тревожьтесь, Родриго здоровой жизни его ничто не угрожает. Мне из личного опыта известно, что этот страшный человек, этот блад не чужд понятие рыцарственности. Он человек чести, хотя и пират». «Пират? Человек чести?» Дон Хаймед так и покатился со смеха. «Вот это здорово, клянусь жизнью!» «Вы, мастер, говорите парадоксами, Дон Педро. А что скажете вы, фрей Алонсо?» предыдущий монах угодливо улыбнулся. Доня эрнанда побледневшая и испуганная, терпеливо ждала, когда Дон Педро сможет продолжать. Дон Педро сдвинул брови. «Парадокс не во мне, парадоксален сам капитан Блад. Этот грабитель, этот сатана в облике человека никогда не проявляет бессмысленной жестокости и всегда держит слово. Вот почему я повторяю, что вы можете не опасаться за судьбу Дона Родриго».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 Он высмеивал свою супругу на все лады и призывал Дона педра и монаха посмеяться вместе с ним. Дон Педро, однако, не смеялся. Он оставался странно серьезен. Пожалуй, даже в его взгляде, устремленном на бледное, страдаческое, трагически терпеливое лицо Дони Эрнанды, мелькало сочувствие. В тяжелом черном шелковом платье, резко оттенявшем ослепительную белизну ее шеи и плечи, Она казалась особенно стройной и хрупкой, а гладкопричесанные блестящие черные волосы подчеркивали бледность ее нежного лица. Она была похожа на изваяние из слоновой кости и черного дерева, и казалась Дону Педро безжизненной, как изваяние. Пока после ужина она не остал, он не остался с ней наедине в одной из заплетенных жасмином, обиваемых прохладным ночным бризом с моря лоджий.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 и порой ему словно бы даже нравилось разжигать чудовищное тщеславие губернатора. Так, на третьи сутки за ужином, Дон Петро предложил его превосходительству отметить оказанную ему высокую монаршью милость каким-нибудь событием, которое запечатлелось бы у всех в памяти и нашло бы свое место в аналах острова Пуэрто-Рико. Дон Хайме жадно ухватился за это предложение. «Да-да, это великолепная мысль!» «Что бы вы мне посоветовали предпринять?» Дон Педро, улыбаясь, запротестовал, «Как могу я давать советы Дону Хайме де Веломарго?» «Но, во всяком случае, это должно быть нечто такое, что было бы подстать столь значительному и торжественному событию». <как> «Да, разумеется, это верно. Однако мозг этого тупицы был не способен родить какую-либо идею. Вопрос в том, что именно можно считать приличествующим случаем.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 — повторил Дон Педро. — Вы схватили Волверстона? Не могло быть сомнений в том, что это сообщение глубоко его поразило. Да и неудивительно, ведь Волверстон считался правой рукой капитана Блада. Испанцам он был также хорошо известен, как сам капитан Блад, и ненавидели они его, пожалуй, не меньше. — Вы схватили Волверстона? — повторил Дон Педро и в первый раз за все время поглядел на Дона Хайма с явным уважением.